Глава 4. Стремиться к должному. У народа нет способа, с помощью которого он мог бы непосредственно понимать природу, небо. Поэтому народ следит за ходом четырех сезонов, сменой жары и холода, солнца и луны, планеты и звезд, чтобы таким образом познать веление природы. Если четыре сезона – холод, жар, солнце и луна, планеты и звезды – следуют нормальным путем, тогда все, что по рождению обладает кровяной ци, обретает свое место в мире и спокойно плодиться действует. У подданных также нет способа узнать волю властителя – Поэтому они познают волю властителя по тому, как и кому он назначает награды и наказания, кому жалуют ранги и жалования. Когда награды и наказания, ранги и жалования назначаются властителем как должно, тогда и ближние, и дальние, и удаленные, и приближенные исчерпывают свои физические силы и прилагают все силы на службе. Когда дзинский Вэньгун вернулся в свой стольный град, он наградил тех, кто последовал за ним в бегстве, но ничем не одарил Таоху. Приближенные стали спрашивать, вы, правитель, вернулись в свою страну и уже трижды раздавали награды и посты, но Таоху никак не наградили. Просим разъяснить. Вэньгун сказал, Кто помогает мне в воспитании морального сознания, наставляет меня в ритуале, того я считаю должен почтить высшей наградой. Кто просит меня быть благим, добрым, усиливает мои достоинства, того я награждаю вслед за первыми. Кто противится моим необузданным желаниям, кто указывает на мои неоднократные заблуждения, Тот получит награду в числе третьих. Эти три категории получают награды по своим заслугам как достойные подданные. Но если бы я награждал мужиков, трудящихся физически на полях, тогда, конечно, первым из них я наградил бы Таоху. Когда об этом узнал Джоуский нейши Син, он сказал Быть дзинскому гуну Баваном. То есть гегемоном. В старину мудрые ваны на первое место ставили внутренние силы, а на последующие силы телесные. Цзинский гун это усвоил и правильно применил. Мать супруга молодого правителя Цинь стала править с помощью евнуха по имени Яньбянь. Недовольные этим достойные подданные укрылись у себя. Народ затаил злобу и порицал высших. Гундзелян, бежавший ранее вы, услышал об этом и решил вмешаться. В сопровождении верных подданных и народа он подошел к заставе Джен джи Охрану заставы нес Юджу Жань, который его не пропустил, сказав следующее. Ваш слуга обладает моральным сознанием и не служит двум властителям. «Уходите отсюда в другое место». Гунзылянь ушел оттуда, вошел в земли племен Ди и решил пройти через заставу Яньши. Дзюньгай его пропустил. Когда мать молодого правителя узнала об этом, она перепугалась и велела судебным чинам поднимать войска. Ее приказ гласил «Разбойники у наших границ». Солдаты под командой офицеров выступили было в поход, при выступлении повторяя «Идем разгромить мятежников». Но на середине пути они переменили свое отношение и стали говорить «Идем не громить разбойников, а встречать нашего правителя». Таким образом Гунзелянь прибыл вместе с этими посланными войсками, окружил супругу и она покончила с собой. Гунзелянь взошел на трон, это был Сяньгун. Он был обижен на Юджужаня и хотел его сурово покарать. Напротив, он ценил добродетель Дзюньгая и хотел его щедро наградить. Но ту ему возразил, нельзя этого делать. Цинских гунзы наследников, находящихся в иных землях, очень много. Если вы это сделаете, то подданные станут наперебой выпускать в страну сбежавших гунзы. Это не соответствует вашим интересам властителя. Сяньгун понял свою неправоту и пересмотрел это дело. А Дзюньгая пожаловал всего лишь рангом Дафу, сановника. А всем служащим на заставах выдал в награду по двадцать даний зерна на человека. Так что Осяньгуне можно сказать, что он умел пользоваться наградами и наказаниями. Награждают не того, кто люб, наказывают не того, кто неприятен. Нужно всегда думать о конечном результате. Если последствия могут быть благоприятны, надо награждать даже тех, кого не любишь. Если последствия могут оказаться неблагоприятны, то надо наказывать даже тех, кто тебе приятен. Таким образом, прежние ванны и превращали смуту в порядок, опасность в спокойствие.